Глава 101. Звон колокола разносился эхом по темным коридорам цитадели. Отец Томас прошел в большую библиотеку. Звон означал завершение вечерней молитвы и начало ужина. Большинство монахов направляются сейчас в трапезную. В библиотеке останутся всего несколько человек. Вторая дверь открылась, выпуская отца Томаса в передний зал. Он осмотрелся, В темноте перемещалось несколько столбов света. В центре каждого, словно готовый вылупиться из икринки головастик, двигался монах. В основном это были библиотекари в черных сутанах, наводившие порядок в залах после дневной работы. Отец Томас увидел сидящего у входа брата Малахию. Главный библиотекарь поднял голову и, заметив священника, поднялся со своего места. Хотя отец Томас предполагал, что может застать Малахию в библиотеке, Вид шагающего навстречу главного библиотекаря, серьезного и сосредоточенного, наполнил его сердце страхом. Томас не умел притворяться, не умел хранить свои секреты от посторонних. Отец Томас, близко нагнувшись к вошедшему, заговорщически произнес Малахия, «Я переложил свитки и таблички из доисторического отдела». «Хорошо», — сказал Томас. Можно поинтересоваться, зачем все эти перемещения? Датчики зарегистрировали в этой части пещер аномальные всплески влажности. Постарался непринужденно ответить отец Томас. Я приблизительно установил место, но мне нужен свободный доступ к полкам. Надо будет проверить гидроизоляцию стен и провести диагностику систем климатического контроля. Это необходимая меры предосторожности. Глаза Малахии затуманились. Печатная машина, самое сложное техническое «новшество», в кавычках, с которым был знаком главный библиотекарь, все более современное вызывало у него крайнюю растерянность и недоумение». «Понятно», — неуверенно произнес он, — «сообщи, когда закончишь, и я верну все обратно». «Хорошо», — согласился отец Томас, — «это не займет много времени. Я как раз собираюсь провести диагностику». Слегка поклонившись, он развернулся и направился с безразличным видом хотя сердце его готово было выскочить из груди к маленькой дверце напротив входа. Священник стремительно проскользнул в нее и аккуратно закрыл за собой дверь. За ней находилось небольшое помещение, в котором за столом перед компьютерным терминалом выседал страж в сутане цвета выжженной земли. «Добрый вечер, брат!» — бодрым голосом поприветствовал его отец Томас. «Все в порядке?» Кармин медленно кивнул, Он жевал кусок хлеба, который ему принесли на ужин. В порядке. Подойдя к противоположной стене, отец Томас набрал пароль на кодовом замке, установленном возле еще одной металлической двери. «Мне надо проверить световую матрицу. Освещение отстает от передвижений людей. Твой терминал на короткое время будет отключен, указывая рукой на компьютер», — сказал священник. Затем отец Томас повернул ручку двери и прошел в следующее помещение, Прежде чем стражник успел ему что-то ответить. Внутри воздух был прохладным, тихо жужжали соединенные между собой электроприборы, размещенные на установленных вдоль стен стеллажах. Они отвечали за кондиционирование воздуха, освещение и систему безопасности библиотеки. Пройдя мимо переплетений проводов электрической схемы воздушного охлаждения, отец Томас приблизился к абонентскому терминалу. Войдя в систему, он набрал пароль администратора. На плоском экране монитора появилась схема библиотеки. Крошечные точки, словно маленькие светлячки, двигались по темному экрану. Каждая точка означала человека, который в данный момент находился в библиотечных залах. Отец Томас направил указатель мыши на одну из точек. Рядом всплыло окно, точка оказалась братом Барабасом, библиотекарем. Томас продолжил поиск, переходя от одной, дрожащей на экране точки к другой. Нужного человека он нашел посреди зала, в котором хранились тексты римского периода. Отец Томас нервно оглянулся на дверь, хотя и знал, что у стражника нет доступа в это помещение. Убедившись, что он один, священник одновременно нажал три клавиши. Открылось командное окно. Отец Томас, Запустил небольшую программу, которую написал накануне, сидя в удаленном терминале. Экран на секунду замер, программа инициализировалась, затем точки снова ожили и начали медленно перемещаться по экрану. Готово. Несмотря на царящую внутри помещения прохладу, отец Томас почувствовал, что весь покрылся капельками пота. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, священник закрыл командный модуль и вышел из пещеры. «Все работает?» — бросив взгляд настоящий перед стражником монитор, беззаботно спросил он. Кармин, не переставая жевать, кивнул. «Хорошо». Не желая пускаться в дальнейшие объяснения, отец Томас быстро развернулся на каблуках, проскользнул через комнату и оказался в переднем зале. Он увидел Афанасиуса у входа в коридор, ведущего в ту часть библиотеки, где хранились древние тексты. Нахмурив лоб... Управляющий водил пальцем по прикрепленному к стене плану, изучая лабиринт залов и коридоров большой библиотеки. Подойдя к нему, отец Томас встал рядом и сделал вид, будто и сам рассматривает план. Он в римском отделе, тихо произнес священник, после чего повернулся и отошел. Афанасиус подождал несколько секунд, а потом направился вслед за столбом света вокруг идущего впереди отца Томаса.